402 явно колебался, потом ответил настолько глухо, что его стук напоминал шепот. «Будет лучше, если вы уснете». «Да, стыдно», — подумал Рубашов. Офицерик старался его успокоить. Он, не шевелясь лежал на спине и в темноте разглядывал свое пенсне. Тишина оказалась такой тяжелой, что у него отчетливо звенело в ушах. Внезапно стена опять ожила. «Удивительно, что вы сразу почувствовали. Что почувствовал?» — отстукал Рубашов. «Объясните». Он резко поднялся и сделал. 402 не торопился с ответом. Через пару минут Рубашов услышал. «Сегодня заканчивается борьба с уклонистами». Рубашов понял. Он прислонился к стене и ждал продолжения, но сосед молчал. Немного погодя, Рубашов спросил. «Ликвидации? Да», — ответил поручик. Откуда вы знаете, не считая почти состоявшейся собственной, это было на гражданской войне. Ему не удавалось представить себе, как это делается в мирное время, когда все происходит буднично и по плану. Он слышал, что казни совершаются ночью в подвалах, что осужденным стреляют в затылок, но он не знал никаких подробностей. Для партии «смерть» не была таинством. В ней не видели ничего романтического. Она являлась весомым фактором, который учитывали в логических построениях и имела сугубо отвлеченный характер. Слово «смерть» употреблялось редко, точно так же, как и слово «казнь». В партийных кругах говорили «ликвидация». Это понятие коротко выражало одну совершенно определенную мысль – «прекращение» активной политической деятельности. Смерть была технической деталью и сама по себе никого не интересовала. В этом компоненте логических выкладок не учитывался его физический смысл. Рубашов смотрел сквозь пенсное во тьму. Приведен ли уже приговор в исполнение? Или приговоренные все еще живы? Он снял ботинки, стащил носки и снова неподвижно вытянулся на койки. Пальцы ног чуть белели во тьме. Тишина стала совершенно мертвой. Раздавила и стерла малейшие шорохи, которые обычно наполняли камеру. Безмолвие оглушало, как барабанный бой. Рубашов глянул на голые ноги и нарочито медленно пошевелил пальцами. Получилось жутковато. Белесые пальцы словно бы жили собственной жизнью. Все его тело от головы до ступней напоминало о себе необычайно настойчиво. Он одинаково остро ощущал и вялое прикосновение тепловатого одеяла, и твердость лежащего на руке затылка. В каком месте происходит ликвидация? Ему представлялось, что где-то внизу, куда вела винтовая лестница, которая начиналась за парикмахерской камерой. Он услышал скрип глеткинских ремней, вдохнул душливый запах кожи. Что Глеткин говорит осужденному? Повернитесь, пожалуйста, лицом к стене. Или, пожалуйста, тут неуместно. Может, он говорил, не надо бояться, вы не успеете ничего почувствовать. А может быть, он стрелял без предупреждения, идя за осужденным по длинному коридору. Но и тот наверняка постоянно оглядывался. Может, он прятал пистолет в рукаве, как дантист прячет от пациента щипцы. Может, при ликвидации присутствуют понятые, кто они, и куда падает осужденный вперед или назад. Молча или с криком. Возможно, расстрелянный умирает не сразу, его приканчивают вторым выстрелом. Рубашов курил и смотрел на ноги. Безмолвие было таким глубоким, что слышалось потрескивание горящего табака. Он затянулся и отшвырнул папиросу. Глупости все это. Грошовая романтика. Ликвидации есть всего лишь ликвидация, пресечение активной политической деятельности. Смерть, в особенности собственная смерть, является типичной логической абстракцией. Там внизу наверняка уже кончили, а в настоящем для прошлого места нет. Камеру заволакивала безмолвная тьма. 402 упорно молчал. Ему хотелось что-нибудь услышать, Хотя бы вопль или стон в коридоре, лишь бы всколыхнулась эта черная тишина, он вдруг понял, что уже несколько минут вдыхает запах расстрельной Арловой, даже с дымом не погасшей папиросы. Арлова носила свой кожный портсигар в сумочке вместе с духами и пудрой. Рубашов пошевелился, скрипнула койка,